Когда в теплые ночи и замирает Лихорадочный форум Москвы И театров широкие зевы Возвращают толпу площадям, Протекает по улицам пышным Оживление ночных похорон, Льются мрачно веселые толпы Из каких-то божественных недр. Это солнце ночное хоронит Возбужденная играми чернь, возвращаясь с полночного пира под глухие удары копыт и как новый встаёт Геркуланум, спящий город в сиянье луны и у богового рынка клочуги и могучий дарический ствол